Глава 12 Я чуть отхожу в сторону опять, преследуя сразу две цели. Не мешать своему названному брату развлекаться и найти более удобное место для полноценного разглядывания принцессы Ларри. Ощущаю сбоку присутствие своего мохнатого брата. Он тоже немного взволнован. Принюхивается к новым для него людям, но маскируется идеально. Дамы его не видят. Лар? который внезапно наследник Севера Лар ведет себя примерно так же, как и Василек. Стоит напряженный и немного растерянный. И тоже, по-моему, принюхивается. Я его на всякий случай из виду не упускаю. Пользуясь возможностью, мстительно окошусь, лениво придумывая всяческие кары за наглое вранье и введение меня в заблуждение. Вообще-то, кары заслуживают все три участника фарса, но со старухи взять нечего, над ней уже смерть стоит. Принцессу я буду наказывать долго и изобретательно, естественно, но сейчас детали лучше не углубляться. Чтобы не потерять нужный настрой и концентрированную злобу, которая всегда главный двигатель меня. А вот поразмышлять, как именно будет наказан нахальный щенок, пусть он и целый наследник Севера, причем наследник первой очереди. Его мачеха со своим отпрыском, получается, занимает трон сейчас незаконно. Короче говоря, поразмышлять я могу, и вариантов множество. Тут главное понять, насколько Анджейер заинтересован в парнишке и что именно хочет с ним сделать. Лара, между тем, величественно подзывают ближе и позволяют сесть рядом с сестрой на диванчик. Анджеер делает удивленное лицо. Восклицает несколько раз «Ах, какая неприятность!» и прочее. В целом, мой названный брат имеет вид невероятно глупый, и мне даже как-то стыдно становится за его такую плохую игру. Лар, поняв, что его никто не собирается казнить, отрубать руки и так далее, ощутимо расслабляется, задирает подбородок горделиво и надменно. И это сразу выдает в нем и свойственную возрасту наивность, И глупость, тоже свойственную возрасту. Я бы на его месте наоборот, сжал все, что только можно. Но я-то уже вышел из щенячьего возраста. Да и Анжейра неплохо знаю. Василек, внимательно отследив перемещение храняемого объекта, чуть сдвигается в сторону. Садится послушной собачкой на задницу и вываливает язык, сразу обнаруживая крокодилью пасть. Тоже под дурачка косит. Надо его оставить во дворце. Тот Анжейр обрадуется. «Нам удалось спастись случайно!» Журчит нежный голосок Иларии. «Дело в том, что мы уже довольно длительное время были... Жили не во дворце. Отец предпочитал общество мачехи и нашего младшего брата, а мы жили в летней резиденции. Когда произошла смута, мы сумели выбраться, долго скитались». И неделю назад прибыли сюда, в ваш чудесный, такой гостеприимный город. — Почему же вы сразу не пришли за помощью? Голос Анджейра звучит участливо настолько, что я с трудом сдерживаю усмешку. Ну, прямо добрый дядюшка у нас тут. — Мы не хотели вас обременять. Ах, как трогательно слезы на глаза наворачиваются от смеха. Мы планировали уехать в Джану, подальше. Но вы же наследники, или Илар отменил указ о престолу наследии? Насколько нам известно, нет, но мы... Я хочу вернуться и заявить права на трон. Мальчишка смелеет и вмешивается в разговор взрослых людей. Наглец какой. Я с любопытством смотрю на Анжейра, но у того ни один мускул не вздрагивает на лице. Он благожелательно разглядывает Лара, кивает поощрительно, дескать, продолжай, продолжай. И тот, естественно, не упускает шанса показать себя во всей красе. «Мы вообще зря уехали, совершили ошибку. Я говорил сестре, но она...» «Нас хотели убить, Лар!» Торопливо отвечает и Лария. «И у нас не было шансов, ты помнишь же!» Я думаю, что в столице много людей, преданных отцу. Запальчиво возражает Лар. И значит, мне. Им не нравится самозванка на троне. Надо было ехать туда сразу. И сейчас я бы уже был коронован. Ларе открывает рот, чтобы возразить. Но Анжер опережает ее. Принц, я уверен, что в Нардарии осталось много преданных короне людей. Но, приехав туда без поддержки и защиты, вы сильно рисковали. Здесь предусмотрительность и осторожность вашей драгоценной сестры сослужила вам отличную службу. — Но мы теряем время тут! — гневно прерывает императора Лар. — Пока мы здесь! Они там! Я хотел получить возможность! И именно для этого! — Я понимаю вас, принц! — отвечает Анжер. И поддерживаю. Думаю, мы сможем оказать вам нужную помощь в возвращении вам ваших законных прав. Все же наши отцы были хорошими друзьями. Но для этого нужна качественная подготовка. Как вы понимаете, если ваши враги узнают, что вы здесь, то вы будете в опасности. Да и мне со стороны дипломатических ведомств будет не просто объяснить, что делают при дворе наследники с севера. Возможно, будут обвинения, что я удерживаю вас силой. Или что вы самозванцы, и я таким образом хочу захватить север. Ну и прочий бред, который будет довольно сложно опровергнуть. А я всего лишь хочу вам помочь. Мы невероятно благодарны вам, ваше величество. С достоинством склоняет голову Илария. И совсем не желаем никаких сложностей для вас. Именно поэтому мы не хотели обнаружения, если бы не опасность, нависшая над братом из-за его недальновидности. «Принцесса, давайте сейчас мы сделаем паузу», — прерывает ее Анжер. «Вы устали, перенервничали. Ваш брат требует осмотра врача, потому что, боюсь, мои люди были не особенно почтительны с ним. Вам выделят покои здесь, во дворце». К сожалению, они не будут достойны вашего статуса, потому что тогда сразу возникнет множество вопросов. Прошу за это прощение заранее. Вы отдохнете, а, к примеру, завтра мы с вами еще раз встретимся и обговорим наши дальнейшие шаги. У ваших покоев будет выставлена охрана, чтобы никто не помешал. Этим займется мой названный брат, лорд Вулф. Анжер кидает на меня короткий взгляд, и я киваю. Лицо брата и сестры стоит отдельного описания, и я немного наслаждаюсь пока еще мелкой местью. Они отнюдь не дураки и понимают, что угодили в ловушку. Из дворца теперь выбраться они смогут, только с высочайшего соизволения, то есть полностью зависят сейчас от Анжейра и от того, что ему придет в голову с ними сделать. Какой интересный расклад! И да. продолжает Анжер. Вы же не откажетесь более подробно поведать мне об обстоятельствах вашего спасения? Я смотрю на бледное лицо и и усмехаюсь. Интересно, как ты будешь рассказывать про свои способности, Ларри? И про способности братишки? У вас-то в роду никаких драконов быть не должно. Да и колдовство на севере преследуется до сих пор. Говорят, ведьм сжигают. Как тебе? удалось избежать костра принцесса. Брат с сестрой удаляются в сопровождении компаньонки, стражи и василька. И если насчет стражи у меня есть сомнения, то вот от василька наследники севера вряд ли скроются. Анжейр провожает их взглядом, ждет, пока дверь закроется и разворачивается ко мне. На лице ни тени благодушного выражения доброго дядюшки императора. Сейчас Он сосредоточен и напряжен. «Я не буду выговаривать тебе за чуть было не упущенных наследников Севера. Просто скромно надеюсь, что ты сам сделаешь выводы и такого больше не повторится». Склоняя голову в жесте согласия. «Ну что тут скажешь? Стыд и позор мне». «Ни одна живая душа не должна узнать про них. Понятно? Девчонку пристрою к матери во Фрейлины». А мальчишку засунь в академию. Кассандру под бок. Планируется долгая игра? Поднимаю я бровь. Уже началась игра, брат мой. Кивает Анжер. И мы пока что не ведем в ней. Но козыри уже имеются. Теперь главное правильно их разыграть. Мальчишка дерзкий. Выношу свои опасения. Может не захотеть ждать. — Сестра уговорит, — отвечает Анджер. Она кажется умнее и дальновиднее. С ней можно хорошо поиграть. Меня немного царапают слова императора. В основном, потому что этой игрушкой хочу играть я сам. И пока что в одиночестве. — У тебя на нее серьезные планы? Решаю все же уточнить степень своей свободы по отношению к ней. «Пока не знаю. Глаза разбегаются», — неопределенно отвечает Анджеир. «Так что пусть на глазах будет. А принца Ассандер выдрессирует. Он умеет». «А ты?» Тут он жестко смотрит мне в глаза, давая понять, что игры закончились, и начинается прямой приказ, который не отыграешь назад. «Отвечаешь за них обоих. Понятно?» «Сделай так, Чтоб с них и волос не упал. Киваю, мысленно прикидывая дальнейшие действия. Лара будет несложно упаковать в академию. Перенастроить привратников, чтобы не выпускали его никуда за ее пределы. Пусть там прыгает, сколько ему вздумается. Асси с ним разберется. А вот принцесса. Перед глазами тут же появляется ее бледное, надменное лицо. Бескромные пухлые губы. Отливающей на контрасте чернотой волосы, сдерживаю довольную усмешку. Ну что, принцесса, поиграем?